знаток искусства, признанный в свете законодатель внешних приличий и правил поведения. С этой основной линией его жизни не вполне отчетливо, но твердо слилось масонство. Все же прочее было случайное и наносное. Порой он себя спрашивал, не принадлежит ли к наносному и его участие в заговоре. Многое из того, что делал, особенно в последние дни, Палин, явно не соответствовало характеру талызина всем его привычкам и мыслям. Теперь развязка приближалась, и он становился все мрачнее. Как громадное большинство людей, сделавших военную карьеру в России, талызин был храбр в том смутном, смешанном, очень тягостном чувстве, которое он испытывал, думая о близящейся развязке заговора, нерешительность, неуверенность и некоторая брезгливость, преобладали над страхом. Долг гражданина, доводы рассудка предписывали ему принять участие в заговоре против безумного царя, но Талызин все яснее чувствовал, что не его это было дело. Он не был республиканцем, как не был, собственно, и конституционалистом. Он был благородный, образованный, образцово-порядочный русский барин с наклонностями свободомыслия и оппозиционности. В нем было все то лучшее, что было в течение последнего века у русской аристократии, и у той, что находилась у власти, и в особенности у той, которая власти чуждалась, а занималась хозяйством, философией, искусством, масонством, позднее земской службой и немного революцией. готовос Сейчас, извольте, надеть. Да разве время ехать? Ведь в шесть назначено». спросил талызин протягивая руку к соседнему столику на котором лежал пригласительный билет маскарад для дворянства и купечества быстро пробегал он глазами бумагу с фамилиями в маскарадном платье для благородных мужеско пола персон розовое домино чудесным Купечество же разных цветов токма не розового домино Все лучше и лучше. А вот, 3 февраля в 6 часов пополудня имеет приезд в Михайловский его императорского величества замок. — Да ведь праздник был вчера, сретение господня, — спросил он костюмера. — Точно такс Но праздновать велено нынче, как нынче тезоимеництво великих княгинь Анны Федоровны и Анны Павловны, — улыбаясь, ответил бойкий костюмер. — Толызин нахмурился. Хоть он не очень соблюдал обряды, но религиозное чувство в нем было задето перенесением церковного праздника. И вовсе не из-за великих княгинь, а, конечно, из-за Анны Гагариной, — сердито подумал он. Это они так поддерживают авторитет церкви. Митрополитам велено присутствовать в театре на спектаклях «Шевалье», Общее собрание Сената государь с пренебрежением называет овчим собранием. Везде, везде позор. — Нет, я еще подожду, потом надену, — сказал Толызин, нервно поднимаясь. — Ведь вы теперь к Зубову? — Скажите князю, что я просил кланяться, — добавил он. Костюмер собрал свои вещи, откланялся и вышел. Толызин вошел в кабинет и стал неторопливо ходить взад и вперед по длинной комнате. «Делай, что должен, и будь, что будет», — повторил он свою любимую поговорку. Но ни фаталистическая поговорка, ни философские размышления его больше не успокаивали. «Хоть бы скорее, в самом деле, назначил он день», — нетерпеливо говорил себе Толызин, имею в виду Палина. Чего он ждет, наш главный взмутчик и наущатель? Сил, говорит, у скопа еще недостаточно. И это может статься верно. Но если еще ждать, нас схватят, это тоже верно. Так всегда бывает в крамольных, в заговорных делах, при революциях, при переворотах. Никому неизвестно, когда пора, когда рано. Почему во Франции край терпения настал в 1789 году, а не раньше, не позднее? При 14-м Людовике в пору драгонат недовольство, верно, было гораздо сильнее. И знает ли, по крайней мере, сам пален когда он начнет?